Глава 28. Войны в заливе. Однако не только иранская революция привлекла Соединённые Штаты в Персидский залив. В сочельник 1979 года Советский Союз вторгся в Афганистан под ошибочным предлогом и в припадке коллективной паранойи. Советское руководство считало, что местный коммунистический лидер имеет тайные контакты с Соединёнными Штатами. оржение вызвало в Вашингтоне настоящий шок. Впервые после Второй мировой войны Советский Союз начал крупномасштабное развёртывание вооружённых сил за пределами коммунистического блока. Учитывая расстройство системы безопасности в зоне Персидского залива и то, что Иран больше не являлся региональным жандармом, решительно настроенным на сопротивление русским, Вторжение в Афганистан рассматривалось как возможный первый шаг советской кампании прорыва к заливу и взятия под контроль ближневосточной нефти. В январе 1980 года президент Джимми Картер сказал своим помощникам, что ему необходимо прочитать проповедь, дать понять странам Персидского залива, что мы будем там, если Советы начнут вторжение, и пусть неудачник плачет. В послании президента США Конгрессу о положении в стране Картер заявил: "Советское вторжение в Афганистан может представлять самую серьёзную угрозу миру после Второй мировой войны". Ответом президента стала так называемая доктрина Картера, основанная на том, что говорили американские президенты со времён Гарри Трумэна. Попытка любой внешней силы получить контроль над регионом Персидского залива будет расцениваться как удар по жизненным интересам Соединённых Штатов Америки, заявил Картер. И этот удар будет отражён любыми необходимыми средствами, включая вооружённые силы. Соединённые Штаты взяли на себя обеспечение безопасности региона Персидского залива и нефти, роль от которой отказались англичане 10 годами ранее. В Москве вторжение обойдётся дорогой ценой, потому что именно оно поможет запустить процесс, который приведёт к распаду Советского Союза. Оно же даст толчок к появлению новых джихадистских группировок, действия которых окажут влияние на мир. Они проникнут в самое сердце арабского мира и ввергнут регион в кризис. В том же 1979 году Саддам Хусейн жестокими методами консолидировал власть в Ираке, уничтожив всех потенциальных соперников, как реальных, так и воображаемых, и предпринял шаги к тому, чтобы попытаться стать лидером арабского мира. Арабский народы, заявил он, используя положения басистской идеологии, на которых основывался его режим, это одна нация. Он поставил перед собой цель переформатировать Ближний Восток. В феврале 1980 года в докладе секции интересов США в Багдаде США не имели посольства в Ираке. Диктатора описали как большого эгоиста, привыкшего к лести, покорности, елейной рекламе, рыболепному обожанию и подобострастию. Он принимал восхищение народа с холодной, сдержанной улыбкой и поднятой рукой, как король. Работать на Саддама на высшем уровне было ужасно. Он смотрел вам прямо в глаза, как будто хотел управлять вами, говорил один из офицеров. Он мог быть очень ласков, а через секунду становился чрезвычайно враждебным и злым. Пристрастие Саддама записывать на плёнку всё, даже встречи с самыми влиятельными сторонниками, привело к тому, что образовались огромные коллекции записей. Их нашли после вторжения США в Ирак в 2003 году, и появилась возможность не только услышать голос Саддама в окружении ближайших сподвижников, Но я ценють его циничный образ мышления и неумелое принятие решений. Нефть позволила Садаму стать тем, кем он стал. Внезапный рост цен на нефть после войны Судного дня в октябре 1973 года принёс Ираку золотой дождь. Вырученные деньги пошли на финансирование централизованно управляемой экономики и крупномасштабных проектов по индустриализации. Важно и то, что нефтяные доходы позволили модернизировать и увеличивать вооруженные силы. Но иранская революция 1979 года и появление в Иране шиитского государства стали для режима партии Баас в Ираке серьезной угрозой. Саддам и его клика представляли суннитское меньшинство и управляли Ираком. Несмотря на жестокие репрессии, шиитское большинство становилось все более воинственным, в нем начали создаваться подпольные группы сопротивления. Саддам неистово ненавидел Хамени и И его, как он называл их, сатанистские чурбаны. Хаменеи не оставался в долгу. Он считал басистов светским суннитским меньшинством, подавляющим шиитское большинство. Саддам говорил Хаменеи: "Это не просто малый сатана, но и свинья. Абассистский режим это надругательство над исламом". Вся информация, которую Саддам получал от своей разведки, подтверждала наличие великолепной возможности. Иран был расколот, разорван между усопной борьбой Погружаясь в состояние хаоса, преступности и нарушений закона, сопровождавшихся разложением и разрушением вооружённых сил страны. Саддам рассчитывал на ограниченную войну и быструю победу, которая принесёт большую выгоду при небольших затратах. Он завоевывает провинцию Хузистан, население которой говорит на арабском языке, и её часть известна из истории как Аравистан, где сосредоточено 90% запасов иранской нефти. И присоединит её нефтяные богатства к экономическому арсеналу его будущей новой арабской сверхдержавы. Он подорвёт власть Хомейни и положит конец угрозам, которые тот несёт его режиму. И он закрепит свои позиции как лидер арабского мира. Мы должны ткнуть их носом в грязь, сказал Саддам о иранцах 16 сентября 1980 года во время встречи с высшими чиновниками. Это можно сделать только военным путём. 22 сентября 1980 года Ирак перешёл в наступление. Иракская авиация начала интенсивные налёты на цели в Иране, рассчитывая на быстрый и безоговорочный успех. Но вместо триумфа Саддам угодил в то, что оказалось кровавым тупиком, самой длинной крупной войной в XX веке. Иранскую регулярную армию энергично поддержала новая сила Пазداران или корпус стражей исламской революции. Бойцы фанатично преданные революции Хемени. Войска Саддама применили то, что он называл специальными боеприпасами химическое оружие. Но ведущие си в Ираке разработки арабского атома, как называл это Саддам, были практически похоронены, когда израильские самолёты уничтожили атомный реактор, расположенный к северу от Багдада, на котором иракцы планировали производить топливо для производства ядерного оружия. Во время войны Иран и Ирак тяжело пострадали из-за резкого падения цен на нефть в 1986 году и, соответственно, уменьшения её добычи и экспорта. Но в отличие от Ирана, у Ирака были банкиры. Он получил кредиты на многие десятки миллиардов долларов у Саудовской Аравии и Кувейта. В 1988 году высокопоставленные соратники Хомейни смогли убедить его в том, что Иран находится на грани поражения. Аят-Талла согласился на предложение ООН о прекращении огня, хотя говорил, что принять это решение было для него более болезненно и страшно, чем выпить чашу яда. Война обошлась обеим сторонам в 500 тысяч убитых и миллион раненых, а суммарные затраты на нее превысили 1 триллион долларов. Несмотря на свое полное неприятие Саддама и Баасистского режима в Багдаде, во время войны Саудовская Аравия поддерживала Ирак деньгами и оружием, потому что считал его преградой на пути более страшной угрозы революционного Ирана. Вражда между Тегераном и Эр-Риядом не прекращалась никогда. Иран спонсировал создание новой террористической организации Хизбалла Аль-Хиджаз, целью которой было свергнуть саудовскую монархию или, если это не удастся, по меньшей мере спровоцировать нестабильность и добиться отделения восточной провинции от остальной саудовской Аравии. Группировка осуществляла теракты как в самой Саудовской Аравии, включая нападения на объекты нефтедобычи и военные цели, так и против саудовских дипломатов за границей. "Я не знаю, когда это закончится", сказал король Фахд в 1988 году. Иран испортил отношения не только с нами, но и со своими соседями и со всем миром. Иран много раз пытался подорвать безопасность в зоне Персидского залива, на Аравийском полуострове и в мире. Чего добился Иран? Иран не добился ничего. Но добавил король: "Мы не можем изменить географическое положение Ирана, а Иран не может изменить наше географическое положение". К лету 1990 года с момента окончания ирано-иракской войны прошло меньше 2 лет, но Саддам опять решительно вознамерился перекроить границы региона. Рано утром 2 августа Ирак напал на богатый нефтью Кувейт. На то, чтобы захватить его полностью у иракской армии, ушло менее двух суток. Режим Саддама быстро двигался к тому, чтобы стереть Кувейт с карты, сделать то, что по формулировке иракского военного справочника называлось иракизацией Кувейта. Иракизация проводилась жестокими методами, сопровождаясь терактами и грабежами. Сводный брат Саддама, назначенный главой иракской службы безопасности в Кувейте, Кратко сформулировал суть процесса. После того, как мы заканчиваем допросы, мы обращаемся с ними жестоко, по-настоящему жестоко, а потом мы их убиваем и хороним. Сразу после захвата Кувейта в августе 1990 года началось сосредоточение иракских войск на кувейтско-саудовской границе. Планирует ли Ирак направить войска в Саудовскую Аравию и захватить местные нефтяные месторождения? а саудовские запасы составляют 25% подтвержденных мировых запасов. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер сказала президенту Джорджу Бушу-старшему, «Потери саудовской нефти — это удар, который мы не выдержим». С учетом кувейтской нефти Саддам контролировал почти 20% доказанных мировых запасов нефти. Если бы он пошел дальше и захватил саудовскую нефть, то под его контроль перешли бы 45% реальных мировых запасов. Даже без Саудовской Аравии он доминировал бы в Персидском заливе, контролируя две трети мировых запасов нефти и мог бы стать третейским судьей в мире нефти. Саддам мог добиться того, чего избежал президент Египта Насер, стать лидером арабской нации, стереть границы государств, восходящие к соглашению Саекса-Пико и границам провинции Османской империи. доминировать на карте Ближнего Востока. Он мог бы добиться исполнения своей мечты создания арабской супердержавы, мощь которой основывалась бы на руже нефти, деньгах и глобальном влиянии, вытекавшем из обладания этой нефтью. Всё это грозило такими переменами в глобальной геополитике, которых не ожидал никто в новом мире, сложившемся после окончания холодной войны. Таковы были ставки для Саддама Эти же соображения послужили для президента Джорджа Буша и госсекретаря Джеймса Бейкера разумными основаниями для создания уникальной коалиции из 34 государств для противостояния Садаму. Война началась в январе 1991 года с продолжавшихся несколько недель бомбардировок Ирака, оказавших разрушительное воздействие на его армию. В какой-то момент прозвучала настоятельная просьба найти иракских солдат с опытом выпаса верблюдов. 24 февраля огромная коалиция начала сухопутную операцию. Она продолжалась немногим более 100 часов. Ирак был побеждён. В странах коалиции многие ожидали, что после поражения иракские военные свергнут Саддама, но он крепко удерживал рычаги власти. Непосредственное свержение Саддама никогда не входило в военные планы коалиции. Через 7 лет, в 1998 году, Буш и его помощник по национальной безопасности Бренд Скокфорд рассказали, почему войска коалиции не стали продолжать наступление. Стараясь устранить Саддама, мы были вынуждены занять Багдад и, по сути дела, управлять Ираком. Если бы мы пошли по пути завоевания, то вполне вероятно, Соединённые Штаты могли бы до сих пор оставаться оккупантами в чрезвычайно враждебно настроенной стране. Коалиция достигла своих целей. Ирак был покорен, его армия разбита, Кувейт освобождён, карта зоны Персидского залива восстановлена. Ирак был изолирован, обложен целой сетью санкций и ограничений, и Саддам был побеждён. Но в Ираке о войне писали совсем не так. Согласно истории Республиканской гвардии, американцы и остальная часть коалиции едва не попали в ловушку прямого и кровопролитного сражения с иракскими войсками. Чувствуя неизбежность огромных потерь в живой силе и технике, говорится в описании, Джордж Буш пришёл к заключению, что единственным выходом из положения будет прекращение огня. Через несколько дней после прекращения огня Садам сказал членам своего военного штаба, Сильнейшие научные, технические и военные державы, все они объединились против нас и не добились успеха, несмотря на то, что произошло. Они не осмелились атаковать Багдад. Мать всех битв, заявил он, стала великой победой Ирака и его режима. Джордж Буш-младший стал президентом в январе 2001 года, через 8 лет после проигрыша его отца Биллу Клинтону. 11 сентября 2001 года Агенты Аль-Каиды захватили гражданские авиалайнеры и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. В результате погибли 2977 человек. В ответ США объявили войну против террора. Она началась с наступления на режим талибанов в Афганистане, который предоставил убежище Аль-Каиде. Некоторые сотрудники администрации Джорджа Буша В качестве следующего шага настаивали на устранении Садама, чтобы закончить незавершённое дело, когда войска коалиции остановились на подступах к Багдаду в 1991 году. Некоторые утверждали, что Ирак был союзником Аль-Каиды, но это встретило резкие возражения. Основным аргументом здесь было то, что мало что может объединять светских басистов и фундаменталистскую Аль-Каиду. Было также понятно, что санкции и политика сдерживания почти не работают. С течением времени логическим обоснованием дальнейших действий США всё чаще становилось ОМУ оружие массового уничтожения. Почему? Садам должен был замыслить и реализовывать новую программу производства ОМУ. Как говорил главный инспектор ООН по вооружениям, Садам имел пагубную склонность к оружию массового уничтожения. Так выглядела ситуация при предыдущей администрации Клинтона. Уверенность в её правоте была подкреплена тем, что после войны 1991 года выяснилось, что Ирак был менее чем в 18 месяцах от создания грозной атомной бомбы. Если бы Саддам подождал и напал на Кувейт в 1994 или 1995 году, то он имел бы гораздо более крепкие позиции для сопротивления коалиции по сравнению с 1991 годом, когда иракская армия потерпела поражение. Через 3-4 года результат мог быть совсем другим. Не стоит забывать и о реакции на шок от событий 11 сентября 2001 года решимости снова продемонстрировать мощь Америки и гарантировать, что нового, намного более смертоносного нападения не будет. Вместо устрашения и сдерживания возможного противника администрация Буша младшего взяла курс на упреждающий удар. Как объяснил это сам президент: "Если мы будем ждать, пока угроза полностью материализуется, нам придётся ждать слишком долго". 20 марта 2003 года интенсивными воздушными налётами началась вторая война в заливе. К концу первой недели апреля сопротивление иракской армии было сломлено. и находившийся в плену иллюзий Саддам отдавал приказы уже несуществующим частям. К 9 апреля войска коалиции доброй воли во главе с Соединёнными Штатами сделали то, что не было сделано 12 лет назад, овладели Багдадом. Но то, что должно было стать короткой войной, обернулось длинным и изнурительным конфликтом. Дело в том, что если война оправдала ожидания с точки зрения её результата, то планирование того, что произойдёт после, нет. Политические меры, принимавшиеся потом, основывались на импровизации, были противоречивы и плохо адаптированы к реальной ситуации на местах. Политика дебасизации, этот термин был выбран по аналогии с денацификацией Германии после Второй мировой войны, изначально была нацелена на устранение верхушки басицкой системы, но применялась к более глубоким слоям общества. Большинство гражданских служащих, работавших в министерствах и государственных компаниях, были изгнаны, как и многие другие люди, обеспечивавшие повседневную жизнь страны. Приказ о роспуске иракской армии противоречил политике ООН, в том числе предпринимавшимся перед войной мерам психологической обработки, включая обещание данной иракским военным позаботиться о них, если они не будут воевать, а также планы использовать военных для поддержания порядка. Один американский генерал как раз разговаривал с шестьюстами старшими иракскими офицерами об их роли в восстановлении национальной армии, когда пришло сообщение об их увольнении. Даже план раздать каждому офицеру по 20 долларов на покупку самого необходимого для их семей был отменен. В общей сложности 600 тысяч военных и сотрудников силовых структур были уволены и отправлены по домам без пенсии, каких-либо компенсаций и перспектив. При них осталось только их оружие, обида и гнев, которые будут подпитываться сопротивлением. Если говорить только о деньгах, то было бы намного дешевле держать этих людей в штате по сравнению с расходами, на которые пришлось пойти в последующие годы. Один американский офицер в Ираке годы спустя был вынужден признать, что решение распустить армию стало моментом, когда мы выпустили победу из своих рук и создали повстанческое движение. Через 9 месяцев после вторжения один американский солдат откинул в саду ковёр и увидел под ним крышку из стирофома. Он уже был готов бросить в погреб, который она закрывала гранату, как вдруг внизу появился Саддам Хусейн с взлохмаченной грязной бородой. Человек, который намеревался стать доминирующей фигурой в регионе, героем Ближнего Востока и повелителем нефти, скрывался в кроличей норе под защитой нескольких автоматов. И в компании чемодана, заполненного 750.000 тысячами долларов в сотенных купюрах, оружие массового уничтожения, которое считалось обоснованием для нападения, не было найдено. Саддам действительно принял во внимание намёк предыдущей войны и остановил работы по созданию ОМУ, но очевидно сохранил возможность быстрого повторного старта в случае отмены санкций. Он мог бы ликвидировать все обоснования для начала войны, если бы дал понять, что не располагает ОМУ. Но для него поступить таким образом значило дать сигнал своему народу об ошибочности его действий. Кроме того, существовала ещё более важная причина для сохранения неясности относительно наличия ОМУ у Ирака устрашение. Кого же собирался устрашать Саддам? Сотруднику ФБР, который его допрашивал, Садам ответил на этот вопрос единственным словом Иран. Позже Садам был обвинён в преступлениях против человечества и казнён.